Часть 4. Когда закончились летние каникулы и начался второй триместр, смена времени года почувствовалась особенно сильно. С каждой неделей ветер становился всё холоднее, прогоняя во своясь и и жару. Суэтира больше всех чуял приход осени. А как иначе? Близилось грандиозное событие в Суйко – культурный фестиваль. Подготовка выступлений набирала оборота, работой занимались не только после уроков. Собираться в кабинете учсовета приходилось даже во время обеденных перерывов. Первым не выдержал, как и всегда, вице-президент. «Это, блин, нереально. Я подохну от переработок!» Пожаловался он в середине сентября. Примечание переводчика. Речь идёт о Каросе, серьёзной проблеме современной Японии. Работники настолько много перерабатывают, что это нередко заканчивается трагедией. Пожаловался он в середине сентября. А президент Саитира, который крутился как волчок, стоически выполнял возложенные на него задачи. Он перестал бы себя чувствовать мужчиной, если бы жаловался и не заканчивал работу. И пока шла ожесточенная подготовка к культурному фестивалю, сентябрь на календаре незаметно сменился октябрем. 2 октября во время подготовки к завтрашнему выступлению у Саитира приключилось нечто невообразимое. Когда он заканчивал финальное приготовление – В самый последний момент внезапно оказалось, что классу не хватает материалов на программу. А ещё народ захотел поменять график использования спортзала. Проблемы вылезали откуда ни возьмись. И их пришлось разгребать в кабинете учсовета. «Блин, мне их тебе родить, что ли?» В коридоре за день до фестиваля царил настоящий бардак. Люди носились туда-сюда, как кони. У стен понаставили картонных коробок и фанеру. А воздух пропитался запахом краски. С утра до вечера школу наводняли ученики, которые объединили силы ради общего дела. «Ты знал, на что подписываешься!» – рявкнул Саитира, проверяя следующую заявку. Дело навалилось столько, что не хватало времени перевести дух. Хотелось по возможности реагировать на все поступавшие просьбы, чтобы у каждого накопилось много хороших воспоминаний, таких, которые украсят школьную жизнь. Президент верил, что фестиваль «Суйка» обладал подобной силой. Когда Саитира во времена средней школы без особого интереса пришёл сюда, спустя всего день захотелось во что бы то ни стало поступить суиком. Потому-то Саитира и питал к культурному фестивалю особенно тёплое чувство. Хотелось сделать всё, что только было в силах, чтобы ни о чём не жалеть. Последнее в этом году. Последнее дело, которое он завершит, как президент совета. Вобив короткую передышку, Саитира пошёл к своему классу где собрался почти весь исполнительный комитет фестиваля. Когда Саитира заглянул внутрь, ему в знак приветствия помахал член комитета. «У нас всё тут нормуль», — сказал тот, приподняв уголок рта в легкомысленной улыбке. «Прости», — ответил Саитира, выискивая кое-кого определённого. И как раз в этот миг из задней двери вышел нужный человек. «Эй, Митака!» — парень последовал за появившимся в коридоре Дзином. «Привет, президент! Совсем забыл про меня!» «Мы же виделись утром на классном часу». На лице Дзина читалась глубокая усталость. Наверняка он почти не спал последние несколько дней. Саитера был бы несказанно рад, если бы из-за подготовки класса к культурному фестивалю. Но он знал, что совсем по другой причине. В Сакураса, логове проблемных детей, куда сослали Дзина, в нынешнем году жили шесть человек. И они задумали устроить на культурном фестивале что-то эдакое – Изначально Сакураса подала заявку по всем правилам. Скрепя сердце, члены исполнительного комитета и даже студенческого совета университета согласились её рассмотреть и назначили заседание. В установленный день пришёл представитель Сакураса, второклассник кандо Сорота. Но когда он начал рассказывать о задумке, вроде как возникли кое-какие проблемы. И после зова Дзина он пулей вылетел из кабинета учсовета. Потому-то команде Сакураса и отказали в участии. При этом они всё равно усиленно готовились, что стало очевидно при виде измождённого Дзина. А раз Саитира их раскусил, то не мог позволить довести дело до конца. «Ну и чё тебе? Я вообще-то занят». «А я вижу, что ты взял сумку и пошёл домой. Я тут приготовил всё, что должен был. Ещё другие дела есть, знаешь ли. Это последний фестиваль в школьной жизни. Надо побольше накопить воспоминаний. Хороших и разных». «Чего ты задумал?» Но тоже наговариваешь на нас. Как я узнаю, не спросив? Ну и какие планы у Сакураса?» В позапрошлый год Мисаки в одиночку нарисовала на спортивной площадке геогриф. Чем наделала шуму? В прошлом оккупировала двор и устроила театральную комедию манзай в Кигоруме, причём в самом оживлённом месте, завладев тем самым вниманием огромных толп. Чем бы она ни занималась, везде её ждал грандиозный успех, на зло не наистником. Её заявки постоянно отсеивали. А зря, ведь способности Мисаки веселить народ превышали все мыслимые пределы. Хотим создать приятные воспоминания. Хватит издеваться. Я до смерти серьёзен. Это мечта Мисаки. Суити разомешкался. Немного удивился тому, что Дзин назвал Мисаки. «Никому не позволено нам мешать. Даже тебе. Ты уж извини». Разумеется, Дзин, вопреки словам, совершенно не походил на человека, который просил прощения. «Я обещал защищать правила, а сейчас мне объявляют войну. Если очень охота узнать, спроси Хао-Хао, она в курсе всего». Вот надо было всё так повернуть. Сейтира догадывался, что в конце сентября Саори помогала Сакураса подготовить музыкальное выступление. Хоть она и ходила на пианино и училась на музыкальном, в будущем собиралась стать не музыкантом, а композитором. Музыку ей уже доводилось создавать». В прошлом именно она целиком написала саундтрек к собственному аниме Мисаки. Вот и на нынешний фестиваль Саори что-то готовила. Саитира множество раз видел, как она что-то пробует с Мисаки на сцене. Когда он занимался вместе с Саори, то временами внезапно начинала бегать пальцами по столу, как по клавиатуре пианино. Заметив это, Саитира постоянно называл её имя, как бы спрашивая. «Саори?» Но каждый раз в ответ слышал. «Это... ну...» «Да ничего важного». Поэтому о роли в проекте Сакураса ничего от неё не узнал. Наверняка она понимала всю сложность отношений между учсоветом и проблемным общежитием. Поэтому старательно избегала тему фестивального выступления, чтобы исключить недоразумения. Саитира очень хотел поговорить с Саори по душам. Но по сути, то, что она тратила время на Сакураса, его мало интересовало. Он так без конца спрашивал её о повседневной рутине. И когда прошла половина октября, скользкая тема и вовсе вылетела из головы. Потом Саури стала замечать интерес Саитира и попыталась что-то сказать. «Слушай, Саитира-кон, что? Прости, ничего». Так повторялось много раз. Из-за этого целый месяц между Саитира и Саури витала странная атмосфера, что добавляло головной боли во время затяжной подготовки к фестивалю. В том числе по этой причине Саитира сильнее обычного обозлился на Дзина. Хотелось выпустить пар. «У неё не придётся ничего выспрашивать, если ты сам всё выложишь. а тебя что ли из-за меня нервы шалят?» «Нет ведь, я ни при чём. Вот и спрашиваю Хао-Хао». Дзин прекрасно видел, что у Саитира лежало на душе. «Нормально у меня с нервами». Саитира занял твёрдую позицию и не собирался отступать. Он остановил Дзина, потому что хотел во что бы то ни стало помешать безумным планам Сакураса. Причем им двигало отнюдь не чувство долга президента Учсовета. Нет, главная причина заключалась в том, что в последнее время между ними Савори пропала гармония. Вот насколько важна была для него девушка. Но при любом раскладе тебе лучше поговорить с Хау-Хау. Вот как я думаю. В смысле? При любом раскладе прозвучало как-то неестественно. Вот закончится фестиваль, и до выпуска рукой подать. «Что ты хочешь сказать?» «Сколько раз тебе повторять? Лучше поговори об этом с Хау-Хау». Дзин всегда выражался витиеватом. Но сегодня поиск его мыслей не оставлял ни единого шанса себя догнать. Не может, в его словах скрывалось нечто важное? «Ну, увидимся». Дзин оставил задумчивого саитира и ушёл прочь вниз по лестнице. «Что это значит?» говорил вслух президент, но всё равно ничего не понял. При всём желании он не смог выкинуть Саури из головы. Отчего-то девушка стала казаться более далёкой, чем когда-либо ещё, и тело обуяло тревога. Ноги сами повели через переход между зданиями и привели к кабинету, который музыкальный класс использовал для занятий на пианино. Место отличалось от прочих в школе. В узком помещении выстроились в ряд многочисленные двери и мелкие комнатушки. Саэтира заглянул внутрь через окошки в поисках Саори. И как только он так сделал... «Саэтира Кун?» Позвали сзади. «Саори?» «Почему ты здесь?» «Действительно, ученики общего направления сюда забредали нечасто. Хотел кое-что у тебя спросить». «Шо? Что?» Он попытался говорить обычным тоном, но понял, что Саори встала в защитную позу. «Тебе нечего мне рассказать?» Задал Саитира вопрос, смысл которого сам не до конца понимал. «В каком смысле?» На лицо Саори опустилась маска серьёзности. Оба на мгновение замолчали. «Ты же что-то от меня скрываешь!» Саитира не слышал от неё как минимум то, что она помогала Сакурасам. признаю она хотя бы это, ему бы полностью хватило. Вот только в ответ он услышал совсем не то, что ожидал. «Так ты знал?» «Про учёбу за границей в Австрии». В один миг Саитира утонул в бездонной неизвестности. «А?» — с небольшой задержкой удивился он. «Учеба за границей. Саори ведь это сказала только что. В Австрии. Выходит, она уедет сразу после выпуска?» Тяжелая правда навесила на глаза непроглядную черноту. «Ты не об этом?» — от реакции Саитира удивилась уже Саори. «Я... хотел спросить про твою помощь с Сакуроса». Саори побледнела на глазах. Но Саитира не сомневался, что и сам побледнел в лице. Теперь-то президент понял недавнее поведение Дзина. Вот оно как. Дзин знал. «Прости, я всё время пыталась тебе сказать». Словно не давая Саори закончить отчаянное объяснение, зазвонил мобильник. Саитира молча принял вызов. «Слышь, президент, тебя где носят-то?» На дом конца провода тараторил вице-президент. «Ты сказал, что вернёшься через полчаса, а тебя нет уже 35 минут. Тут работа выше крыши, давай быстрей назад». Саори с трагичным выражением лица пристально смотрела на Саитира, который молча слушал. Звук в мобильнике был на максимуме, потому она отлично слышала разговор. Она взглядом говорила, что не хочет отпускать Саитира. Молила его об откровенном разговоре. Но тот не мог выполнить её желание. «Прости, вице-президент, уже иду». Лишь ответил он и захлопнул телефон. А затем, ничего не говоря, прошел мимо девушки. «Подожди, Саитера кон!» Саитера даже не обернулся на ее отчаянный зов.